Она лежала на кушетке перед нею стоял сокольничий. На ее руке была перчатка, она играла с только что приобретенным соколом. Она сразу заметила, что Маркграф жаждет поговорить. Но она заставила его ждать. Возилась с птицей, учила ее и не думала отсылать сокольничего. Наконец Людвиг проговорил сквозь зубы, что сегодня у него нет времени для соколиной охоты и спорта.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 и дом ее соперницы, возведенной с такими трудами, наконец рухнет. Значит, о Баварско-Габсбургском договоре говорил герцог Стефан. Но она в политике ведь ничего не смыслит. Но, говоря по чести, она всегда дивилась. Как такой могущественный, мудрый государь отдает управление страной другому? Она сказала это будто мимоходом, снимая и надевая на птицу колпачок.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 «За мужчинами гоняешься! Эдака это! Что ж, парочка не дурна, губастая да обезьяна!» Он вдруг смолк и двинулся к ней с таким диким лицом и вздувшимися жилами на лбу, что она метнулась за стол. «Не позволю!» — кричал он. «Я убью его! Не желаю быть посмешищем!» Тем временем Фраунберг сидел в замке Тауферс. Щурился, поглядывая красноватыми глазами на Агнесу. «Уж мы столкуемся», — визгливо заявил он. «Вы богаты, и я не беден. Неужели вы не можете обойтись без придворной жизни?» «Я могу. Для меня это только предлог, чтобы видеть вас». Красной толстой рукой он ласкал ее белую тонкую руку. Агнесса улыбалась. «Вот это мужчина! В нем сила, воля, голая прямолинейность». «Мир глуп», — просипел он, — «еще глупее, чем думаешь». Он сидел перед ней, разевая широкую пасть на голом красном лице, кряжестый, крепкий, наглый, безобразный. «Мне думается среди всех, только мы с вами тут разумные люди», и его жесткие куца и жадные пальцы скользнули вверх по ее руке. Впрочем, он не помышлял ни о малейших уступках в их тяжбе.